Yeah. Oh, ah. Придает мне сил район, где я был рожден Солнце слепит взгляд или мой дождем Каким бы ни был туманный рассудок Я добрался до дома и в этом его заслуга ну, Я с ним провел не пару минуток Тысячи суток мы проверяем друг друга Знаю наверняка и кроме шуток Что не ударит спину ножом, залетная, сука Но и к солнцу ближе Стрижи, я тут остаюсь среди короткостриженных На месте насиженном проще выжить Зная, чем дышат дома, их плоские крыши. Как удивителен этот мир Который провоцирует меня покинуть пределы квартиры Идти туда, где те, кто дорог И я поверю не салям, старому горюшу Хоть и гору. Это мой город, и я им горд Данкоград, андеграунд, справа по борту Кто по спорту, кто по алкоголю Скорая орёт верно кого-то вспороли Движения постоянны Тех, кто обманывал Это челябинская романтика Ну вы меня понимаете И грубо говоря мы тут до гроба Это круто, мимо проба Передвигается группа Лица семи человек, а того и более Мне нужен воздух свободы, я заметно расту с каждым годом, но с твердо поставленной целью независим, но в ответе предан идее, такой какой есть светлый посреди беспредела, внутри того что снаружи называют бездельем, я здесь и я в Возможно, но только лишь нужны мы тут убое Да такой, что заложит души, представь сам залпом епошить семь пушек. Я плохой. Вокруг меня танка грат underground, а дальше больше Союз нерушимых хип hop республик Не перечитать, не переслушать и не переиграть оригинальную музыку. Там динамит в обрубок, землю предков корнями проника в мрак, Я петля от ворами, мой голодный собак рваный голос за краем не погрей там пятый пламенем всех и тварцов и твари идучи к успеху большому и маленькому и я забуду те кто рядом а у сам знаешь сколько ребят псылой клуб же суют свой нос крепко на крепко руку жмутем скем рос падай поднимайся рождай убивай мы стремимся к солнцу с утра просыпаясь остаём пусть будет трудно Весна сладким дымом окутанный город искренних слов и пустых разговоров Те, кто смог и кто все еще ищет повар. Это мой хуть, свой рэп я беру правда тут Местный люд вдохновляет рэп меня берут Пацаны на серой стены графки повысили, я в утеплянки и драки добавлю поэзии Чтобы прислушаться люди биться перестанут Я говорю о новых временах, они скоро настанут Мы творцы нашей жизни, наша жизнь творчество Я стою Даже когда бит кончится Я остаюсь на районе, чтобы изменить его Он может простить меня, я не смогу простить его Хапаю воздух, двигаю на северо-восток И с пацанами, которыми рост Жизнь как леска, стоп не реже Мы на побережье, толпы прежней собираются реже Пацанов на прочность проверяют режимы Я остаюсь здесь, музыка одержим Жизнь как леска, стоп не реже толпы прежней собираются реже Пацанов на прочность проверяют режимы. Я стою здесь музыка держимы.